Глава 11. Будь я в нормальном состоянии, на дорогу ушло бы часа 3, не больше. Сейчас же от меня остался один лишь вялый огрызок, который едва брёл по раскалённым пескам. Но останавливаться нельзя. Меня в любой момент могли догнать те, кому ничего не досталось в общей пирушке. Рвачи хоть и подслеповаты, но при желании могут подолгу выслеживать добычу. Да и без них вокруг хватало опасностей. Матерь пекла немилосерно, а я, как назло, потерял почти все обмотки. Даже боль его нечем было покрыть. В моём распоряжении осталась лишь рваная роба да прохудившиеся штаны, в которых щеголяли все niewolniki, включая женщин. Одежда спасала от неминуемых солнечных подпалин, но лишь отчасти. Больше всего страдали ноги, лишившиеся толстых портянок. Песок обжигал их с каждым новым шагом, но та боль всё равно оказалась пустяковой в сравнении с тем, что творилось в плече. При падении из клетконосца я здорово приложился к ультёй и разбередил рану, хотя на такой жаре она вполне могла прижечься заново. Увы, пересидеть где-нибудь до вечера не представлялось возможным. Пару раз на горизонте мелькали вытянутые паучьи силуэты, и это подстёгивало лучше всякого допинга. Остановка сейчас... была равносильна смерти. Вечером хоть и хоть станет комфортнее, но совсем ненадолго, так как затем наступит стылая ночь. Если даже не околею от холода, то могу запросто нарваться на кого-нибудь со слепу. Но сколько бы я себя ни уговаривал, сил с каждым пройденным шагом оставалось всё меньше. Страшно хотелось пить, а чёртова боль высасывала последнюю энергию. И даже небольшое расстояние давалось с огромным трудом. Окружающий рельеф постепенно сгладился, заметно покраснев от близости Заветных скал, и вскоре я неожиданно шлёпнулся в него лицом. Сам не понял, как это произошло. Просто в какой-то момент перестал осознавать происходящее, пока не обожгло подбородок и нижнюю губу. А вот подняться не вышло, сколько бы я ни возился в песке дохлой гусеницей. Удалось лишь перевернуться на бок. Ну что, похоже, сон начинает избываться. Только в этот раз мне уже не проснуться в окружении двух обнажённых девиц. Райские кущи тоже не светят, но даже в воду вряд ли будет ещё жарче. Глядишь, и отдохну там наконец по-человечески. Бред в голове становился всё бессвязнее, но тут на моё пылающее лицо внезапно упала тень. Всего лишь на краткий миг, но даже этого хватило, чтобы я втрепенулсся и разлепил воспалённые глаза. Раз что-то закрывает от меня светило, значит, Я здесь больше не один. К моему великому облегчению, это оказались всего лишь местные птицы, парящие в безоблачном небе. Эти были куда крупнее прибрежных, которыми мы любовались в самые первые беззаботные дни. Не лень же им в такую жару крыльями махать. И тут до меня дошло, что пернатые кружат исключительно надо мной, игнорируя всю остальную часть пустыни. Э, хвыд твари. «Тоже мясо моего захотели!» Скрипя зубами от злости, я смог подняться сначала на четвереньки, а потом и вовсе встал в полный рост. В небо победно взлетел отогнутый средний палец на левой руке. «Вот вам! Выкусите!» Шаркая и подволакивая непослушные ноги, я двинулся дальше, сопровождая мои возмущенными криками стервятников. «Так искренне за меня еще никто не переживал, даже на старушке земле!» Скала же оказалась совсем рядом. Только руку протяни. Но под подошвами сандалий опять скрипела проклятая кирпичная пыль с примесью мелких камушков. Немного радовало лишь то, что это поле было куда хуже того, где нас атаковали подземные твари. Перед глазами всё плыло, и толком смотреть по сторонам не получалось. Поэтому я сосредоточился лишь на том, что творится строго впереди. Когда рядом начинало подозрительно шуршать корректировал курс чуть в бок. Обходить настоящую воронку пришлось всего лишь раз, и никаких проблем это не составило, кроме борьбы с самим собой. Всё же подземные гнездовья не представляли собой сплошное кольцо смерти вокруг скал. Позволь тогда арх нормально разведать местность, ку точно бы провёл нас без потерь. Мы же по дурости влетели в самую гущу подземников, которая караулила миграцию крупных стай. Если знаешь, как выглядит формирующаяся ловушка, зубастые черви уже не особо опасны. Обитатели песчаных глубин тоже обиделись на ускользнувшую из-под носа добычу, но до меня не долетело ни единого их камушка, только взметнувшаяся пыль. Правда, сил у меня самого не осталось даже на банальное злорадство. Система давно уже сигнализировала всеми доступными способами, что я вот-вот окончательно заглохну. Перед глазами мелькали какие-то Красные пиктограммы. Голова кружилась, а в ушах нарастал ритмичный пульс крови. Последний отрезок я и вовсе брёл на автопилоте, приходя в себя лишь в тех случаях, когда утыкался в крупные обломки. Но проклятая пустыня не хотела отпускать свою жертву так просто, и у самого подножия ближайшей скалы меня ожидало последнее препятствие. Три человеческие фигуры: одна женская и две мужских. С каждым новым шагом они становились всё отчетливей, так я не смог их опознать. Саша, Костик и Мария. Троица землян встала напротив, укоризненно на меня уставившись, будто бы именно я виноват в смерти каждого. Они явно были настроены поговорить, но у меня давно уже отнялся язык. Пришлось обращаться к ним мысленно, не переставая ковылять. Привет, ребята, давно не виделись. Такта мог подумать, что останусь только я, да и то надкусанный. Простите, но нам не по пути. Я сдаваться не собираюсь. Увидите на том свете мою мать, передавайте ей, что её непутявый сын что-то начал понимать. Думаю, ей будет приятно. Я прошёл сквозь строй призраков и зашаркал дальше, не оборачиваясь. Песок закончился, уступив разнокалиберной каменной россыпи. Идти стало ещё тяжелее. Но благодатная тень от скалы уже накрыла меня, вызвав невольный стон наслаждения. Как же хорошо оказывается, когда перестаешь обугливаться живьем. Ноги снова подломились, и дальше пришлось ползти. Чем дальше и выше, тем обломки становились крупнее, пока не превратились в огромные валуны, между которыми едва удавалось протискиваться. Уже какое-никакое, а укрытие. Всяко лучше, чем валяться с заманчивым куском мяса у всех на виду. Во время одного из таких манёвров я снова вырубился, теперь уже всерьёз и надолго. Никто меня больше не посещал, а пророческие сны решили взять перерыв. Даже откушенная рука почти не беспокоила, окончательно смирившись с тем, что медицинского ухода ждать не стоит. Вынырнуть из чёрного омута беспамятства помогла лишь ночная стужа. Тело начало коченеть и решило достучаться до мозга судорожным импульсом. Меня как-то во время пьяных дурачеств ударили шокером, и по ощущениям сейчас произошло примерно то же самое. Тело дёрнулось так сильно, что я приложился затылком об камень. Перед глазами вспыхнули яркие искры, окончательно прогнавшие сонливость. Вот это я понимаю, с добрым утром в Вьетнам. Вокруг стояла непроглядная темень, но пробуждение пришлось весьма кстате, иначе был велик шанс не очнуться вовсе. Температура упала столь стремительно, что меня начала понемногу колотить дрожь. Но имелись у этого явления и положительные моменты. Когда я решил опереться рукой на один из валунов, чтобы подняться, то внезапно почувствовал под ладонью влагу. Для верности провёл ею чуть дальше, но камень был весь покрыт мелкими капельками, как и его сосед напротив. Между ними оставалась узкая щель, в которой меня и сморило. Я провёл мокрой ладонью по лицу и по трескавшимся губам. Улыбаться и мне было очень больно, но меня это всё равно не остановило, в который уже раз конденсат выручает. В пустыне подобного эффекта не было. Максимум иний образовывался в местах с отрицательным рельефом. Но тут, к моей дикой радости, выпала настоящая роса, которая намочила даже скудную одежду. Поначалу я словно безумец иступлённо лизал мокрые камни, пока не расцарапал себе язык. Терзающую жажду заглушить не удалось и близко, но даже такая крохотная порция живительной влаги в сочетании с отрезвляющим холодом смогла немного растормошить мои иссушённые мозги. Нет, так дело не пойдёт, мне язык для другого пригодится. Пришлось ощупать свои изодранные обноски на предмет лишней ткани. Один лоскут в районе поясницы едва держался, и получилось его полностью отодрать. А вот оставшиеся обмотки на кандалах трогать не стал. Их и так мало, и они куда грязнее из-за постоянного контакта с кожей и металлом. Кусок тряпки в руке стерильной чистотой тоже похвастаться не мог, но тут уж ничего не поделаешь. Всё, что я мог себе позволить, это отжать первую собранную порцию росы миморта, да и то едва не удавился при этом отжаждой. Вся последующая вода ушла исключительно в меня, моментально впитываясь организмом, чтобы добыть её Приходилось постоянно двигаться, пусть и на ощупь, так что я постепенно не только напился, но и немного согрелся. Сёстры не спешили появляться на ночном небосклоне, даруя возможность вдоволь насладиться ярким звёздным небом, подсвеченным газовыми туманностями. В обычное время их практически не видно. Уж больно крупные здесь луны. Но увы, мне сейчас не было никакого дела до местных красот. Вот такая я бездушная скотина. Даже если отсюда и видно наше родное солнце, что очень вряд ли, это решительно ничего не меняет. Мне всё равно нужно добыть чёртов диск, о котором здесь слыхом не слыхивали, и каким-то образом вернуться на платформу. Безупречный план, пока не начинаешь копаться в деталях. Вскоре под ногами захрустело не только каменное крошево, но и маленькие льдинки. От возарившегося холода у меня зуб на зуб не попадал. а занемевшие пальцы приходилось отогревать собственным дыханием. Вот уж действительно территория контрастов. Повсюду раздавалось тихое потрескивание, которое поначалу здорово напрягало. Всё чудилось, что за мной кто-то крадётся в темноте. Но это были всего лишь камни, рассыпающиеся от температурного перепада. А потом случился небольшой, но шумный обвал породы сверху, едва не оставивший меня заикой. Укрытие оказалось не столь уж безопасным. В любой момент могло прилететь по голове. В горах даже самый маленький камушек может стать смертельно опасным, если успеет пролететь достаточно. Некоторые могут автомобильную крышу пробить. Нам про это рассказывал Саша, чтобы сократать долгую дорогу к пещере. Проверять на собственные дырявы шкури не очень-то и хотелось, поэтому я спустился подальше от приютившей меня скалы. Вокруг стало заметно светлей, благодаря восходящим лунам, что позволило не спотыкаться на каждом шагу. Жажду более-менее удалось побороть, но вот слабость никуда не делась. По-хорошему, стоило прикорнуть где-нибудь до утра, но без тёплых вещей не стоило об этом и думать. Холод пробирал до костей, и оставалось лишь благодарить погоду за отсутствие сильного ветра. Через некоторое время сёстры окончательно оторвались от горизонта. Залив окружающий мир безжизненным молочным светом. Видимость улучшилась настолько, что можно было немного пройтись и за одно разогнать кровь по мёрзнувшему телу. Тем более, что мой бортовой компьютер высветил очередную предупреждающую надпись перед глазами: возможно сильное переохлаждение. Безумно полезная вещь это индикация, но спорить с ней смысла не было. С глаз долой она пропала лишь после того, как я заковылял вновь. Впереди стоящие скалы находились на приличном расстоянии друг от друга, гуляя хоть до посинения. Насыпы плавно переходили одна в другую, а редкие песчанные вкрапления на их стыках я старался на всякий случай обходить стороной. Чем плотнее будет почва под ногами, тем лучше. На песок у меня уже настоящая аллергия. Когда брёл сюда в полумёртвом состоянии, мне было совсем нет до любования здешним ландшафтом. Но сейчас я практически сразу вычленил взглядом любопытную форму среди каменных нагромождений. У одной из скалы полностью отсутствовала сердцевина, делая её похожей на кривоватый мост. Сохранившаяся перемычка соединяла её с соседкой, которая была густо испечена мелкими оспинными сколов. Будь я местным гидом, обязательно бы возил сюда доверчивых туристов и поччевывал их какой-нибудь слезливой историей про двух разлучённых влюблённых. или ещё что-нибудь в этом роде. Но творение природы привлекло меня по другому поводу. Среди ориентиров, которые так желал найти глава экспедиции, прозвучало что-то вроде скалы-арки. Вполне возможно, что караванщики её тоже заметили, раз решили пойти на сближение, а вот крупной стаи рвачей уже нет. В любом случае, мне от этого открытия никаких дивидендов не светило. Другие ориентиры неизвестны. Бесконечная да точка маршрута, какое-то древнее захоронение по их словам, являлось весьма опасным местом. Там не каждый Индиана Джонс справится. Не зря пустынные охотники взяли с собой побольше рабов в качестве одноразовых мины искателей. Одно то, что за сокровищами прошлого идёт настоящая охота, уже наводило на определённые мысли. В разговоре Хёци упомянул неких тех охотников, которых переводчик не стал оставлять на откуп моей фантазии. Первая часть изучала как тех. Как бы мне ни было на тот момент хреново, словечко я запомнил накрепко, как из загадочный университет. Помимо необычной формы, арочная скала имела более выраженные горизонтальные рёбра древних наслоений, практически ступени, только предназначенные для гигантов. Почему-то сразу вспоминались общипанные местными жителями египетские пирамиды с их торчащими отовсюду блоками. Поначалу я не придал этому факту должного значения, но когда по всей округе стал раздаваться многоголосый рык, сразу же захотелось проверить, как высоко по ним можно забраться. Рвачи обычно издавали щелкающие звуки в перемешку со скрипами, многоножки и вовсе бегали молча, так что это было явно что-то новенькое. Поминая недобрым словом всю эту перенаселенную местность, я поспешил обратно к ориентиру. Хорошо, что решил повременить с изучением горного лабиринта, Я предпочёл гулять на окраине. Чем дальше от пустыни, тем плотнее становился скальный массив, а широкие просветы превращались в настоящие каньоны. Вот там-то и происходила какая-то нехорошая движуха. Помимо рыка и отдельных воплей, кто-то ещё решил повыть на луны от переизбытка чувств, заставив меня шаркать ещё скорее. Скорее я уже карабкался на первый уступ. В среднем рёбра были до метров в высоту. Так что даже с моими тремя конечностями особых проблем не возникло. Только на каждое восхождение всё равно приходилось тратить много времени из-за усталости и боязни потревожить культю. Поначалу у меня и в мыслях не было покорять вершину, но затем вдалике показалось несколько тёмных существ, которые сновали по округе. Когда они вышли из тени на освещённый лунами участок, я опознал в них уже знакомых костяпсов. Так вот, кто у нас любитель ночных песнопений. В отличие от одомашненных сородичей, эти четверолапы были куда больше или же просто имели более густую шкуру. Бродили собачки не просто так, территорию пометить, а низко пригибали морды к земле, видать, внюхивали себе поздний ужин или даже ранний завтрак, судя по алеющему небосводу. Но уж простите, сегодня человечины в меню нет. Я поплевал на единственную ладонь и принялся взбираться дальше.